Глава 42. Хаос. Стража Куаиланд 2 было приказано уступить дорогу, но они даже не убрали мечи в ножны, оставляя Фу Дже Чену лишь узкую тропу. Бандит Фу не собирался сдаваться и уверенно ступал вверх по горе, взяв с собой пару элитных вооружённых солдат. клинки каждой из сторон касались друг друга, и под этот разбрызгивающийся во все стороны звон смертоносных мечей Фуджи Чен, стиснув зубы и скрипя сердцем, упорно поднимался все выше и выше. На первый взгляд он пришел не для того, чтобы просить снисхождения, а чтобы объявить Гуюню войну. Подобно голодному хищному тигру, преследующему свою добычу, Южный гарнизон со всех сторон окружил Синдзелиня, оттесняя сторонние войска ближе к горе. Куай Лайнту не ожидал, что генерал Фу окажется таким наглым, он даже не потрудился взять себя в руки перед глазами Андин Хоу, Куай Лайнту невольно раздраженно стиснул зубы. Фу Джичен взлетел на гору, подобно бурному ветру, Когда он проходил мимо Куайланьту, последнего по лицу, ударило сильнейшее волна ярости. Стоявший на дороге пёс по имени Суньзяо первым попал под удар. Он торопливо начал отступать и случайно наступил на ногу одного из связанных горных разбойников, который тут же во всё горло выкрикнул болезненное "Ау!", отчего ноги Суньзяо тут же стали ватными от страха. Фу Джи Чен не успел открыть рот, как тут же заметил благоговение и глубокое уважение к своей персоне. Чан Гэн с интересом выглянул с чердака и сказал Шэнь И: "Я только что кое-что вспомнил". Шэнь И внимательно посмотрел на него. Младшая сестра господина Суня вышла замуж за императорского дядю, чтобы войти в императорскую семью. Неужели его величество Как он вообще решил отправить своего Шурина служить в военное министерство, проводя все дни в компании этих вояк? Разве он не страдает от этого? — Ваше Высочество! — осторожно обратился Шэнь И. — Вы только что сказали, что маршал на самом деле и не думал защитить Фуджи Чена. Пожалуйста, расскажите об этом поподробнее. А иначе зачем нам задерживаться в этом бандитском логове? Если бы он действительно принял твёрдое решение защитить Фудзи Чэна, он бы давно поспешил в южный пограничный гарнизон, требуя от Фудзи Чэна объяснений. Шэнь И ничего не мог сказать в ответ. Этот вопрос не оставлял его в покое. Долгие годы он безоговорочно доверял Гу Юню. но сейчас даже предположить не мог, что у маршала есть план. Если бы Фуджи Чен признал свою вину, и Фу бы задумался над тем, чтобы оставить его в покое. Но сейчас Чанген усмехнулся. «Жадность не является пороком, хитрость — ложью, даже глупость можно проигнорировать, но Фуджи Чен не должен был бросать вызов черному железному лагерю». На создании Чёрного железного лагеря усердно работали три поколения. Независимо от того, была ли эта военная мощь в руках императора или в руках Гуюня, пока существует Чёрный железный лагерь, мир и стабильность Великой Лян будут нерушимы. Фуцзы Чен короткое мгновение пристально смотрел на Гуюня. Однако в конце концов он всё-таки вернул самообладание. Вернув меч в ножны, он почтительно поклонился. «Не виделись много лет, маршал Гу. Похоже, у вас все хорошо». Как только Фуджи Чен склонил голову, приближенная стража надежной стеной, стоявшая позади него, убрала оружие. Обстановка вокруг изменилась. В тот же момент напряжение в воздухе немного ослабло. И Куай Лань Ту и Сунь Цзяо в душе облегченно выдохнули. Похоже, что решение отправить сюда Гуюня было правильным. Не совсем. Гуюнь бросил короткий взгляд на Фу Цынена, прежде чем неожиданно открыть рот и продолжить говорить. Генерал Фу, императорский инспектор Куай только что сказал мне, что вы, генерал-губернатор Юго-Запада, вступили в сговор с горными разбойниками, а также ведёте сотрудничество со странами Южных морей. Ваше намерение восстать ясно как день. Что вы думаете обо всём этом? Фуцзе Чен ничего не ответил. Никто не ожидал, что Гу Юнь окажется даже более прямолинейным, чем совершенно беспомощный Фуцзе Чен. Даже сейчас, перед лицом огромного войска, окружившего гору, он задал ему этот вопрос прямо в лоб. Но это спокойствие продлилось недолго. Меч обнажён и натянута тетива самострела. Не спускаясь с чердака, Чанган оставался по-прежнему непоколебимо спокойным. Похоже, ему очень понравился лук, который ему дал Гуюн, а он не желал расставаться с этим тяжёлым весом в несколько дзынь оружия ни на минуту, не снимая его со спины. Но сейчас он решил подержать его в руках. А Босле достал неизвестно откуда взявшийся платок и принялся сосредоточенно и бережно протирать. Через некоторое время Шэнь И сказал: "Но если ему придётся бросить Фу Джичена, разве это не значит, что он будет безучастно наблюдать со стороны, как император принудительно приводит в жизнь исполнение Цзигулин?" Чан Гэн без колебаний ответил: "Неужели генерал Шэнь так и не понял?" Когда появился Дзигулин, все деревенские жители и старики поняли, что этот приказ разделил военную мощь в руках Ифу. Один за другим полководцы всех четырёх сторон света возразили против Дзигулин. Почему же Ифу ничего не сказал? Почему? Тут же спросил Шэнь И. Он с малых лет рос вместе с императором, как никто другой, он понимает, как свойн равен и упрям этот человек. Пока Дзигулин не начал действовать, а у императора нет возможности контролировать всю военную мощь в своих руках, он от беспокойства не сможет есть и спать. Противодействие его планам только усугубит внутренний конфликт, вызвав разлад между правителем и его подчинёнными, и тогда заговорщики получат превосходство. Рано или поздно кому-то всё равно придётся пойти на компромисс. Вопрос только в том, К кому? Его последние слова были почти заглушены яростным рёвом. Куай Лайту не был таким трусливым, как Сунь Цяо. Услышав вопрос Гу Юня, он сразу понял, что это дело не будет решено спокойно. Сегодня в Синьцзилин умрёт кто-то из этих двоих, либо Гу Юнь, либо Фу Чжэн. У подножия горы собралось огромное войско южной границы. Бострее смерть найдёт тот, кто больше всего будет нести ерунду. Разве не легче было бы арестовать этого Фудзичена, пока он ничего не заподозрил? Какой бы многочисленной ни была его армия, разве без предводителя они не будут лишь стаей драконов, отдавши себя на растерзание другим? Вступив в Гуюню, императорский инспектор Куай принял моментальное решение, указав на Фу Чжена и закричав: "Арестоуйте этого сановника Смутяна, поднявшего руку на своего императора". Бывшие в полной готовности солдаты, только услышав приказ императорского инспектора, тут же бросились на гору напролом. Чанген взял из бамбуковой плетёной корзины увесистую железную стрелу и медленно натянул тетиву. Край изогнутого полумесяцем лука издал шипящий звук, выпуская клубы пара крошечными каплями осевшего на лице Чангена. Скорее открытые участки его тела были покрыты едва заметным слоем влаги, раскрывая ещё большую яшмовую нежность и красоту его рук. От этой картины у Шэнь-И затрепетало сердце. Лук был создан специально для Гуюня, и даже с добавлением золотого ящичка с топливом обычные люди все равно не смогли бы добиться эффекта, как от стрелы Байхун. Прицеливаясь, Чангэн натянул тетиву до предела, но при этом обе его сильные руки даже не задрожали, Навыки маленького принца, вероятно, были чем-то большим, чем простое усердие. Допустим, даже если у маршала действительно было намерение пойти на компромисс, сказал Шэнь И. кто сможет заменить генерала Фу, чтобы привести в порядок весь этот бардак на южной границе? Хотелось бы услышать подробности, сказал Чан Ган. Шэнь И быстро подсчитал всех крупных и малых генералов при императорском дворе. Не считая нового командующего военно-морским флотом Дзянаня Цзяо Юфана, который обладает необходимыми навыками, нет никого, кто подходил бы на эту роль. Может быть, у нас нет недостатка в отважных полководцах, но невозможно быть командующим границы, имея опыт лишь в сражениях. Нужно уметь спорить и убеждать местные силы и даже военное министерство. Император ни в коем случае не потянет командующего флотом в Южные горы, не так ли? Тем временем под чердаком Фуджи Чен, конечно же, отказывался быть схваченным со связанными руками. Генерал Южной границы с достоинством храбро обнажил меч и одним ударом отрубил голову солдату господина Куая. а затем повернулся, чтобы встретиться взглядом с стоявшим позади него воином в тяжёлой броне, немедленно потянувшегося за генералом Фу, дабы схватить его. Фу Цзичан не уклонялся и не прятался, размахивая мечом и подпрыгнув, наступил на плечо тяжёлой брони, используя её в качестве опоры. Его тело перевернулось в воздухе, и три солдата Южной армии, что сопровождали генерала, немедленно отреагировали. Кнуты в их руках полетели вперед, удерживая воина в тяжелой броне. Воин в тяжелой броне и Фуджи Чен одновременно взревели. Фуджи Чен, держа железный меч обеими руками, безжалостно опустил его, вонзая точно в щель в тяжелой броне, пронзая шею человека внутри. Воин с трудом сделал шаг вперед, замирая на месте. И кровь потекла, подобно речному потоку. Фуджи Чен стоял на плече тяжелой брони. Вытерев кровь с лица, он хищным соколиным взглядом уставился на Куай Лань Ту. Куай Лань Ту подсознательно отступил на шаг назад. В этот момент стрела, похожая на пронзающую солнце радугу, вынырнула сверху из чердачного окна, Ее свист эхом отразился в логове, зрачки Фуджи Чена сузились, но уворачиваться было уже слишком поздно. Стрела пролетела мимо лица Куай Ланьту, срезав прядь волос. Волосы инспектора Куая медленно упали на землю, а сам он с распущенными и взъерошенными волосами стал похож на отвратительного демона. Стрела же полетела дальше, насквозь пробив двухслойную стальную пластину на груди тяжелой брони. Фурджи Чен был поражен неослабевающей силой стрелы. Солдат в тяжелой броне отступил назад и упал. Железная стрела вонзилась в колышек в земле и замерла. Мгновение после, в месте падения стрелы, земля взорвалась, вынудив несколько солдат южной армии отступить. Наконечник стрелы прямо пронзил пересечение их трёх кнутов. Хвост стрелы непрерывно дрожал, издавая звук, похожий на гул ветра. "Уважаемый господин слишком наглый", пробормотал Чан Гэн, а затем, сопровождаемый испуганными взглядами, наложил ещё одну железную стрелу на тетиву. "Генерал Шэнь, не забывайте, здесь есть ещё один человек". Шэнь И все еще не мог выкинуть из головы недавний выстрел, лишь спустя долгую минуту вновь обретя дар речи. — Прошу прощения, я не понимаю? — Далеко на краю неба, близко перед глазами, — сказал Чангэн. Шэнь И ошеломленно спросил. — Что? Да — Да-да, — сказал Чангэн. — Это вы, — Семья временем внизу выражение лица Гуюня было не таким беззаботным, как обычно. Оно было пугающе холодным и бесстрастным. Инспектор Куай: "Я всегда хотел спросить, откуда у вас столько мужества и смелости, чтобы обучить так много людей для личной стражи?" Лицо Куай Ланту вмиг стало землистого цвета. В его ушах всё ещё гудел пронзительный свист железной стрелы. не понимая, на чьей стороне Гуюнь, он начал паниковать. Мар... Маршал Императорский инспектор пограничной территории был размещён на границе дабы подавить массовые беспорядки, которые постоянно учиняют южные погромщики. Поэтому императорский двор жаловал частную амнистию, позволяющую иметь отдельные подразделения оборонных сил. оборонительным армиям в этой стране, за исключением императорской гвардии, запрещено использовать какую-либо технику, помимо лёгкой брони и кавалерии, тут же отрезал Гуюнь. Даже тяжёлая броня императорской армии не может превышать шести печатей. Куайланьту, неужели я что-то запомнил неверно, или же что-то неверно запомнил ты? Гой Ланьту вздрогнул от холода в голосе Гу Юня. Конечно, он знал, что превысил полномочия, но считал, что не это было сейчас серьёзной проблемой. Сейчас они должны одолеть Фу Цычена и притворить в действие Цзи Гулин. Это будет ничем иным, как небольшим проступком, совершённым ради большой заслуги. У инспектора не было пути назад. «Предатель находится сейчас прямо перед нами. Маршал действительно желает обсудить нарушение правил простых рядовых солдат?» Гуюнь нахмурился. Он будто не привык к подобным острым спорам с глазу на глаз. Куай Лань Ту немедленно отметил выражение, промелькнувшее на лице Гуюня, внезапно почувствовав, что этот легендарный Андин Хоу не так страшен, как о нем говорят». В тот год в Восточном море на борту военного судна метежных войск Угуюня были более масляные уста и скользкий язык, и сейчас маршала как будто подменили, будто тогда он был совершенно другим человеком. Куайлайньту, не взирая ни на что, решил пойти на пролом, осмелел и подумал: в конца концов он просто молодой человек с высокой должностью и статусом не более Без подчиненных прежнего Андин Хоу что из себя представляет только один гуюнь? Фуджи Чен яростно крикнул. «Куай! Кого это ты назвал предателем?» Куай Лань Ту повысил голос. «Господа, мы окружены силами повстанцев. Лучшее решение сейчас — захватить их предводителя, не давая им никакой возможности отреагировать. Я также прошу вас всех держать ситуацию под контролем. Не позволяйте мятежникам связать вам руки». Фуджи Чен был рассержен настолько, что начал смеяться, делая свое изначально ужасное лицо еще страшнее. «Пленить меня? Ха-ха-ха! Подойди и попробуй!» Когда он закончил говорить, лучшие солдаты Фудзи Чэна взяли на себя инициативу и двинулись в атаку первыми, бросившись напролом по горным хребтам, рассредоточившись по землям горных разбойников. В битве схлестнулись войные южной пограничной армии и отряд инспектора. В маленьком логове Син Цзы Линя стало так тесно, что в воде было не просочиться. Шэнь И не мог понять, почему Гу Юнь всё ещё бездействует, спокойно наблюдая за происходящим. Потрясённый сотрясающими воздух громким шумом и воплями, Шэнь И бросился в сторону лестницы, но, обернувшись, заметил, что лицо Чан Гэна по-прежнему оставалось спокойным. Юноша продолжал целиться в сторону Гуюня, и любой, кто осмеливался приблизиться к маршалу, в ту же секунду оказывался на низах на стрелу. Генерал Шэнь: "Пожалуйста, не беспокойтесь. Всё идёт согласно плану Ифу, и я тоже наготове". Когда Чан Гэн заговорил, в его словах звучала странная неоспоримая уверенность. В голове Шэнь И внезапно появилась странная догадка. Мог ли Гуюнь намеренно обострить противостояние Фуджи-Чена и Куай-Лайн-Ту для того, чтобы убить взятым взаймы ножом? — Если сегодня Фуджи-Чен будет захвачен, — сказал Чанган, — положение командующего армией южной границы будет пустовать, хотя император настойчив, он также соблюдает меру». «Приграничный край является критически важной территорией, на эту должность могут быть назначены только генералы. Если смотреть на весь имперский двор, ни у кого кроме вас, генерал Шень, нет более подходящего послужного списка. Не говоря уже о том, что император желает ослабить власти Фу над армией только из-за своей болезненной подозрительности». Дельская привязанность всё ещё сохранилась. Безопасность великой Лян всё ещё лежит на плечах моего ифу. Когда будет исполнен Зигулин, жетон чёрного тигра потеряет свою власть. Кто бы ни стал командующим южной границей, он будет иметь право контролировать и управлять войсками, но не будет иметь реальной военной мощи. Поскольку Ифу уже выразил своё мнение, разве император не должен после наказания палками предложить награду сладкими финиками, дабы оказать поддержку генералу Шэню? договорив, Чан Гэн улыбнулся. Генерал Шэнь, несмотря на то, что император не очень благоволит мне как младшему брату, во время празднования Нового года моё жалование, возможно, будет даже больше, чем жалование Ифу. Шэнь И задался вопросом, кто в конце концов содержит поместье Андзинхоу. Он удивлённо посмотрел на Чан Гэна. Выражение его лица менялось несколько раз, прежде чем он сказал со вздохом: "Подумать только, ваше высочество, вы так сильно изменились". В то время подросток, живший в Яньхуэй, был простым и упрямым. Все его эмоции, от счастья до скорби, были ясны с первого взгляда. Шэнь Ив тайно восхищался им, будь это какой-нибудь другой ребёнок, всего за одну ночь превратившийся из деревенского мальчишки в принца. Он был бы ослеплён славьем столицы. В то время Чанген был просто ребёнком, который раньше никогда не знал роскоши и богатства, но он решительно настоял на том, чтобы покинуть поместье. А он предпочёл бы бесконечно бродить под этим безграничным небом, чем вернуться и стать принцем, лягушкой, сидящей на дне колодца. Вот только прямо сейчас молодой человек, обсуждающий с ним положение дел в стране посреди мечей и клёнков, был лишён каких-либо следов ребячества. Чанган не ответил. За последние 4 года он никогда не осмеливался быть снисходительным ни к своему телу, ни к душе, но не ради того, чтобы добиться каких-то великих заслуг. Он хотел стать сильнее настолько быстро, насколько это возможно, достичь дня, когда он сможет подавить кость нечистоты и стать достаточно сильным для того, чтобы защитить одного человека. Самая большая проблема сейчас нехватка денег, сказал Чан Ган. Хотя морской путь открыт, люди центральных равнин редко выходят в море. Как докладывает береговая охрана, другая сторона тоже не так часто выходят в море. Если полагаться только на иностранцев, которые приезжают сюда с целью наживы, теми, кто выиграет от этого, будут все те же морские торговцы. Скудного количества поступающего серебра недостаточно для того, чтобы император тайно скупал Цзилю Цзинь из рук западников. «Это временная мера», — сказал Шэнь И. «Это не значит, что выход найти невозможно». Чанген едва заметно улыбнулся. "Да, я путешествовал этой весной, чтобы увидеть Шёлковый путь. Въезд в Лоулан сейчас невероятно процветает. Когда я думал о том, что всё это стало возможным благодаря усилиям Ифу, я не мог не чувствовать невероятную гордость. Через 3 года Шёлковый путь может быть полностью открыт, связывая всю территорию Великой Лян". Подождите, пока люди действительно смогут извлечь из этого выгоду, и в казну будет поступать достаточно золота и серебра. Институту Линшу больше не придётся беспокоиться о деньгах. Повсюду будет достаточно войска для защиты. Кто тогда посмеет вторгнуться? Если это так, то не будет никакой разницы от того, кто скажет последнее слово военное министерство или мой Ифу. Шэнь и молчал. Он не понимал, как после 4 лет разлуки Чан Гэн так хорошо научился понимать Гу Юня. Но всё, что он сказал, было правдой. Последние несколько лет Гу Юнь часто задумывался об этом, но с тех пор, как ему было приказано позаботиться о Шёлковом пути, он упоминал эти вопросы всё реже и реже. С одной стороны, когда он стал старше и начал размышлять больше, его гнев начал сходить на нет. А с другой стороны, это было потому, что Гуюнь, который никогда не думал о том, чтобы полностью взять военную мощь в свои руки, хотел, чтобы на протяжении всей его жизни его родная страна жила в мире. Если нужно сражаться, он готов облачиться в броню, сесть на коня и сражаться. Если нужно охранять, он будет скромным и честным охранником на дорогах шёлкового пути. Чан Гэн отметил, что Шэнь И был глубоко погружён в свои мысли. Он внезапно вспомнил о том, что слышал раньше. Понимание и доверие между маршалом и его механиком было чем-то, что не смог бы разрушить никто другой. Сердце Чангена невольно зародилося зависть, но прежде чем его ревность обрела форму, он вдруг услышал взмахи крыльев. На подоконник села птица. Чанген удивлённо вскинул брови, после чего опустил лук. Птица вспорхнула и села на его ладонь. Это была прекрасно обработанная деревянная фигурка в виде птицы, но её шея двигалась так плавно, что казалось, что эта восхитительная фигурка была живой. Шэнь И пришёл из института Линшу, и у него была очень плохая привычка. У него начинали чесаться руки, стоило ему увидеть достойное произведение искусства. Как только он увидел птицу, то не мог оторвать от неё восторженный взгляд. Возгорая от любопытства, но обращаться к Чангену ему было немного неловко. Чанген несколько раз мягко постучал по животу птицы. Створка открылась, и оттуда показался небольшой свиток. Чанген прочёл написанное с лицом, выражение которого, пожалуй, не изменилось бы даже рухне перед ним гора Тайшань. "В чём дело?" спросил Шэнь И. В это время Гуюнь краем глаза уловил проблеск света за окном на чердаке. Он опустил руку, но только для того, чтобы опустить свою красивую кисть, нависевшую у него на поясе, длинный меч. Внезапно появился низкорослый солдат южной армии и бросился прямо к Уайланьту. Солдат чёрного железного лагеря немедленно поспешил инспектору на помощь. Гвайленту не успел успокоиться, как солдат южной армии открыл рот и что-то выплюнул. Инспектор инстинктивно почувствовал, что что-то не так, но оборачиваться было уже слишком поздно. Стрела размером с палец вонзилась в шею инспектора. в то же время, когда солдат Чёрного железного лагеря разбил голову солдату Южной армии, действуя так, словно он вообще не видел стрелы, летевшей господину Куаю. Горло Куая ланьту подёргивалось. Он протянул руку, словно желая ухватиться за торчащую из его шеи стрелу. Через долю секунды убийца и жертва одновременно умерли. Сундзяо не мог представить такое даже в осне. Упав на спину, он в ужасе отполз назад и упёрся спиной в стену. Однако Гуюнь улыбнулся ему. В следующий момент громкий визг пронёсся по небу, крышу бандитского логова едва не разорвало на части. Небо наполнилось свистом от множества появившихся чёрных орлов. Куаи Ланьту и Сундзяо хотели использовать Гуюня для того, чтобы заставить Фу Чжичана восстать, но неожиданно Гуюнь не последовал их плану. Прежде чем они смогли сделать свой ход, он взял на себя инициативу усилить враждебность между обеими сторонами, одолжив руку Фу Чжичена, чтобы убить хлопотливого Куаи Ланьту. Затем каким-то образом он скрыл черный железный лагерь на южной границе, чтобы позже разобраться уже с Фуджи Ченом, тем самым одной стрелой уложить двух ястребов. Но это еще не все. Ченген неожиданно развернулся и бросился вниз с чердака. «Эта игра не закончилась здесь». Тем, кто всё это начал, был не Куай Ланьту, не военное министерство, не Сунь Цяо и даже не Гу Юнь. Глава 43. Южное приморье. Главарь разбойников Цзэньсюй следовал за солдатом южной армии. который поспешил доложить ему обстановку, чтобы спасти Фуджечана и ситуацию. Но через некоторое время этот опытный старый разбойник обнаружил одну проблему. Кажется, проводник привёл их в место, которое бандиты часто использовали для того, чтобы бить в колокол. Подобные места часто встречались в юго-западных горах. А религия в местности был чрезвычайно сложным. Лабиринты были созданы самой природой, и кроме местных змей, никто другой, попадись он в ловушку гор, не сможет найти север. Под землёй было бесчисленное множество пещер. Если бы люди внутри решили устроить засаду, они смогли бы незаметно появляться и исчезать, появляясь подобно духам и исчезая как призраки. Горные разбойники, как правило, сначала всеми правдами и неправдами пытались обмануть людей, затем блокировали пути отступления и грабили их. Это место идеально подходило для подобного рода дел. Лабиринт был специально разработан для работы с некоторыми известными экипажами или группами сопровождения грузов из Цзянху, которые на своём жаргоне называют такое место колокольней. Несмотря на то, что Цзиньсюй очень спешил, его мысли оставались ясными. Приблизившись к нужному ему месту, он был шокирован, когда понял, что это место было колокольней. По его спине потёк холодный пот. Цзиньсюй немедленно остановился и допросил солдата южной армии. Тот был многословен, но его ответы изобиловали неточностями. Солдат попытался напасть на Дзэнсюя, но его смогли удержать, и тут, вопреки ожиданиям, он покончил с собой, выпив яд. В сердце ошеломлённого Дзэнсюя закрались нехорошие подозрения, и он немедленно приказал своим людям отступать. На обратном пути он увидел пропитанные кровью тела двух братьев из своего лагеря. Только тогда он узнал, что его логово было уничтожено. Когда они спешно бросились назад, повсюду были видны только обломки и обгоревшие трупы. Десятки лет трудов за одну ночь превратились в пепел. Старший брат к Дзэнсюю подбежал один из бандитов и схватил его за руку: "Тайный ход! Без паники, у нас всё ещё есть тайный ход". На юго-западе было много гор. Большинство горных разбойников научились делать укрытия в пещерах. пересечённых множеством тайных проходов в горах, что позволило им бежать под землю. Если враг атаковал их на горе, они могли притвориться, что ведут бой, а затем сбежать через тысячи тайных проходов. Даже чёрные орлы в небе не смогут поймать подземных крыс. Услышав эти слова, разбойники будто проснулись ото сна. Их глаза загорелись. Но Дзенсю и дорожал подобно клёну, а на его лице не было ни намёка на радость. Он бесстрастно наблюдал, как его восторженные подчинённые, ведомые слепыми надеждами, отправляются на поиск тайных проходов. Он знал, что эти проходы сейчас совершенно бесполезны. Если враг намеревался только убить людей, то большинство из разбойников могли бы спастись, сбежав по этим самым проходам. и спрятаться в горах. В любом случае противник не смог взять укрепленное укрытие. Вместо этого он сжег гору. Даже Куай Лань Ту не знал о том, что он сгорел. Цзэнь Сюй очень долго, неподвижно стоял. Недалеко от него внезапно раздался резкий крик, переходящий в рев. Он услышал, как отчаянно кричит человек, который отправился в поисках тайной дороги. «Тайный ход разрушен!» Вот, значит, как. Главари разбойников закрыл глаза. Под горой в этом незаурядном тайном хранилище было не настоящее золото и серебро, как в Синзылинь, а дзылюдзынь. Количество дзылюдзыня из императорского двора для местного гарнизона было невероятно ограничено. Даже чёрный железный лагерь не отличался от остальных и испытывал недостаток в топливе, не говоря уже о южном пограничном гарнизоне. Но у фуджечена несомненно были свои способы достать дзы людзынь. Уай Лайн Ту получил тайное сообщение и узнал, что Фу Чжи Чен очень тесно общался с главарём разбойников Даосом Цзыньсюем, но он не знал, что на самом деле этот лживый Даос Цзыньсюй был казначеем, который незаконно ввёз Дзылю Дзынь для Фу Чжи Чэна. Горные разбойники занимались грабежами, разоряли семьи и грабили хижины, делая все, чтобы вырвать перо у пролетающего гуся. Цзэнь-сюй вступил в контакт с черным рынком для Фуджи-чена и контрабандой провез Цзэлью-цзынь. Несомненно, он тоже поживился на этом, но считал, что он нежадный человек. Каждый раз Цзэнь-сюй оставлял себе только одну часть. Фу Джицян знал об этом и всегда молча принимал это положение дел. Незадолго до этого Цзыньсюй отправил последнюю партию цзылюдзыня на южную границу. В тайном хранилище под горой оставалось лишь одна десятая излишка цзылюдзыня. тоบ мог подумать, что именно он станет смертоносной фигурой после поджога, взорвавшись и уничтожив в без остатка всё логово и все его тайные проходы. Это было совпадением? Такое вообще может быть совпадением. Цзэньсюй вспомнил, как давным-давно кто-то сказал ему: "Благородный человек хорошо разбирается в морали, а подлый хорошо разбирается в прибыли". Если два таких человека встретятся, их союз непременно развалится. Он и Фуцзы Чен работали вместе ради прибыли. Теперь, когда эта тайна раскрылась, Фуцзы Чен, конечно, может легко отказаться от их союза. В горах было полно разбойников, избавившись от одного Дзэнсюя, он сможет найти бесчисленное множество других на замену. Кто-то подбежал к нему и приглушённо сказал: «Старший брат, давай раскопаем проход. Кто знает, но, может, там есть еще выжившие?» Цзинь-сюй продолжил стоять с равнодушным выражением лица и покачал головой. «Старший брат!» Когда со всех сторон раздался плач, Цзинь-сюй внезапно закричал. «Довольно!» Все выжившие по счастливой случайности разбойники топтались на выжженной земле и таращились на него. «Следуйте за мной!» Глаза Цзиньсюя постепенно стали красными, словно уготовывав вцепиться в глотку зверя. Он прошипел сквозь зубы: "Если Фу Чжи Чен не проявит должного уважения, не вините меня за несправедливость. После стольких лет неужели он действительно думает, что у меня нет никаких способов с ним справиться?" На южной границе много гор и укрытий. Местные разбойники сформировали систему и не действуют самостоятельно. Насколько мы знаем, есть три главаря. В Синдзелинь Чангэн достал выполненную из бараньей кожи карту. Гуюнь заметил, что Чангэн, видимо, не раз сталкивался с подобными ситуациями, так как карта была весьма потрепанной и со множеством меток. Отметки на ней были чрезвычайно сложными с учётом местности, погоды, типа дорог и лошадей, на которых можно было передвигаться, и многим другим. Подобный рисунок Гуюнь уже видел в Дзяннане. Это несомненно была работа Линь Юаня. Он задумчиво посмотрел на Чангана, склонившегося к масляной лампе, но не проронил ни слова, знаком давая понять, что Чанген может продолжать. А го юнь позволил 3000 лучших солдат Чёрного железного лагеря смешаться с возвращающимися домой с севера караванами. Используя дым сигнального огня глубокой ночью, они тайно передвигались в сторону сигнала. Пока стража Куаи Ланьту окружала Фуджи Чэна, неожиданно с неба появилось более 20 небесных убийц. Чёрных орлов, захвативших ситуацию под свой контроль, пока на поле боя не закончилась собачья грызня. Войска наступали в две волны. Десятки тысяч военнослужащих Южной армии, дислоцированных у подножья горы, были разделены на несколько отрядов. Когда прибыли солдаты Чёрного железного лагеря, вражеский главнокомандующий немедленно был арестован. Пусть у южного пограничного гарнизона и было много солдат, сейчас он напоминал лишь стадо домашних овец, которые не могли сопротивляться, в результате подчинились Гуюню. Если смелый и уверенный командир не ведёт свои войска с целью убивать, совершенно не важно, волк или тигр стоит за солдатами. Если его поймают, они будут не более чем овцами. Однако хаос в Синзылине даже не закончился, когда Чанган принёс ещё одну весть. Эти три главаря разделили южную границу на три области. Обычно они живут в мире и согласии, каждый сдерживал своих подчинённых. Все были более или менее связаны с южными войсками. Самый заметный из них даосский священник Дзэнсюй с севера, сказал Чанган. Шэнь и спросил: — Почему этот человек особенный? Он самый могущественный или он ближе всего к Фу-Джи-Чену? — Потому что он контрабандой провез дзы-лю-дзынь для генерала Фу, — ответил Чангэн. Гу-Юнь неожиданно поднял голову и прищурился. — Откуда ты это знаешь? И вообще, что ты делал на юго-западе? Четыре года назад, когда Ляо Жань привел Чангэна в Дзяннань, в Гуюня уже были свои догадки и предположения. Затерявшись среди безграничных просторов Дзяньху, невозможно было перехватывать информацию между верными подчиненными Линь Юань. Единственное, что помогло найти зацепку в Восточном море и предотвратить катастрофу, — это отслеживание черных рынков Цзилю Цзиня. Чангэн слабо улыбнулся. Он, похоже, не хотел больше говорить. И фу, не стоит беспокоиться, у людей из Дзянху свои методы. Гуюнь поднял руку, чтобы остановить Чангена. Лицо маршала помрачнело. «Ты должен знать, что такое контрабанда Цзелюдзиня. Тот, кто возьмется за это дело, обязательно умрет». Черные рынки Цзелюдзиня переполнены отчаянными злодеями и головорезами, смело рискующими собственными жизнями. Праведники не будут стоять под стеной, которая вот-вот рухнет, понимаешь?» Стоявший в сторонке Шэнь И был очень смущен, когда услышал слова Гуюня. Ему было неудобно до такой степени, что уже был готов покраснеть вместо маршала Гу. использовать подобные слова при поучении других, как будто контрабанда дзылюзыня не имеет лично к нему совершенно никакого отношения. Чанген решил не спорить со своим Ифу. С улыбкой на лице он поднял на него взгляд, в котором ясно читалось: "Я всё знаю о твоих маленьких делах, но здесь есть постороннее, и говорить об этом вслух будет неудобно". Гуюн остолбинел, но быстро пришёл в себя, подумав: "Что? Этот маленький подлец уже успел изучить всю мою подноготную?" Чан Гэн взял Гуюня за руку, крепко сжав его ладонь и сказал: "Ифу, не сердись. Сначала послушай меня, позволь мне договорить". А он положил ладонь на тыльную сторону руки Гуюня. Рука маршала была тёплой, с чётко очерченными суставами. Чан Гэн нежно придерживал его кисть, так, будто держал беззащитного птенца, убирая пальцы в ту же секунду, как едва касался кожи. Они не понимали от чего, но ощущения от этих прикосновений были так необычны. Гу Юнь вдруг почувствовал себя немного неловко. Между друзьями и братьями, если у них были достаточно близкие отношения, были позволительные объятия или же шутливые держания за руки, даже лёгкий поцелуй не был бы чем-то необычным в подобных отношениях. Выначальники не обращали особого внимания на тривиальную вежливость. Это было особенно распространено в армии, но этот жест Чангена был немного интимным. Гуйюн неосознанно убрал руку, на мгновение забыв, что он хотел сказать. Чанган не менялся в лице, сохраняя полное хладнокровие. Дэчэнь послал мне письмо, использовав деревянную птицу. В письме говорилось, что город Заньсюя была сожжена. Гэчэнь спросил Гуйюн: "Это Ганьсяо?" ответил Чанган. Гуйюн взглянул на Суньцзяо. С тех пор, как Куай Ланьту погиб, а Фуджи Чена арестовали, мастер Сунь напоминал хрупкую и жалкую маленькую птичку. Он уже ни на что не был способен, только и мог что сидеть и дрожать. Гуюнь должен был найти людей, чтобы присматривать за ним. Если как следует задуматься, то положение дел становилось все более понятным. Фуджи Чен узнал о местонахождении Гуюня. Если он действительно хотел разорвать свои отношения с разбойниками, почему он решил действовать именно в этот критический момент? Разве это не то же самое, что доказать свою вину, даже не будучи обвинённым? Если вспомнить, как по идиотски Сундзяо выставил на показ свой план и я вступил в сговор с инспектором Куаем, то всё становилось ясно с первого взгляда, с самого начала и до конца. Для того, чтобы военное министерство силой продвинуло Дзигу Лин, а Куай Лань Ту смог убрать Фуджи Чена, они объединили силы друг с другом, сфабриковали конфликт между Фуджи Ченом и разбойниками, позволив им воевать друг с другом. Когда пришло время, даже если Гуюнь и хотел защитить Фуджи Чена, у него уже не было другого способа, кроме как повернуть эту волну вспять. Такой бесчеловечный поступок, как поджог горы, несомненно дело рук Куай Ланьту. Однако Куай Ланьту не мог знать, какие же истинные отношения между Цзэньсюем и Фу Чжичаном. В противном случае он бы не поджог гору, потому что даже имея явные доказательства сговора Фу Чжичана с разбойниками, их могло быть недостаточно, чтобы убить командира и главу южной границы. Знай Куайланьту, что Фуджи Чен контрабандой провез Цзэлю Цзэнь с помощью Цзэньсюя, он бы не уничтожил улики. Контрабанда Цзэлю Цзэня считалась настолько же тяжким преступлением, как и восстание. Даже убийства десяти Фуджи Ченов было бы недостаточно. «У черного рынка Цзэлю Цзэня есть три источника», сказал Чангэн. «Первый — со склада чиновников». Несмотря на строгие правила, всегда есть крысы, готовые пойти на риск ради наживы. Они крадут у чиновников запасы, смешивают их с различными примесями, а затем продают их. Второй — от торговцев черным золотом. Это те, кто выезжает за пределы страны в поисках рудников дзы-людзыня и, рискуя своей жизнью, добывает его. Третий — из-за границы — Поэтому мы пришли проверить эту линию, особенно потому, что основным источником Цзылюдзыня является Южное море. Гу Юнь выпрямил спину и спросил: "Ты уверен?" Чан Гэн молча кивнул. Выражение лица Шэнь И также стало серьёзным. Все они знали, что в Южном море нет источников Цзылюдзыня. Великий Лян свободно занимались торговлей дзелюдзынем на огромных чёрных рынках. Из-за большого риска торговцы не ввязывались в сотрудничество с иностранцами через посредников, доставляя товар напрямую из-за рубежа, а не из других мест. Если кто-то действительно использовал Южное море в качестве прикрытия, чтобы контролировать юго-западный чёрный рынок дзелюдзыня, «Если те, кто стоял за всем этим, так сильно рисковали, надежно прячась, то их целью, конечно, была не просто покупка и продажа дзылю дзыня». «Страны Южных морей находятся в пределах нашей страны», — сказал Чангэн. «Наши возможности ограничены. Мы несколько раз посылали людей в Южное море, но все они вернулись с пустыми руками. Есть еще кое-что». «Этот священник Цзинь-Сюй, он до сих пор не показал нам свое лицо. И фу, я думаю, если дикий бандит узнает о местонахождении Цзинь-Юциня, он даже не подумает найти сельскохозяйственных марионеток, чтобы те обработали землю». Внимательно выслушав его, Гуюнь на мгновение замолчал, а затем встал и протяжно свистнул. Чёрный орёл бесшумно спустился с неба и приземлился перед маршалом. Гуйюнь, нахмурив брови и не успев и глазом моргнуть, отдал три приказа. Два отряда чёрных орлов, следуя этой карте, отправляются на разведку по территориям трёх главарией разбойников южной границы. Для начала мы должны захватить их Взять под стражу оборонительные войска императорского инспектора, тщательно выяснить, кто разработал этот план для Куай-Лань-Ту, и позволить ему использовать этот метод для провокации Фуджи-Чена и разбойников, допросить Фуджи-Чена. «Дзипин, вперед!» Получив приказы, все ушли. Закончив, Гуюнь отступил и невольно прищурился». Даже Шэнь И не заметил, что с ним что-то не так, но Чан Гэн тут же это почувствовал. "И Фу, ты, ты взял свои лекарства. Скоро расцветёт. Давай немного отдохнём". Шэнь И смог вернуться к реальности только тогда, когда услышал слово лекарство. Внутри зародилось какое-то странное чувство. Чан Гэн чрезвычайно внимательно следил за Гу Юнем, отмечая даже малейшие движения. Тот по привычке хотел было отрицать свой недуг, но Чангэн не дал ему и слова сказать и предложил. «Я до сих пор не опробовал метод иглоукалывания, который госпожа Чень показала мне в прошлый раз. Боюсь, что не все вопросы еще решены, и что может произойти еще больше событий. А пока и фу, пожалуйста, позволь мне опробовать его». Гу Юнь вспомнил, что Чан Гэн уже всё прекрасно знал о его состоянии, так что скрывать дальше было бесполезно. "Я немного отдохну в дальней комнате", сказал Гу Юнь и молча последовал за Чангеном. В сумке Чангена были серебряные иглы, немного самых простых лекарств, сломанные кусочки серебра и несколько книг. Гуюн вскоре обнаружил, что пусть этот ребёнок внешне и походил на высокого, утончённого и хорошо одетого молодого господина, на самом деле у него было лишь два комплекта одежды, в которые он мог переодеться. Гуюн не мог понять, когда Чан Гэн был ребёнком, даже прогулка на рынок требовала от маршала всевозможных ухищрений. в конце концов, по какой причине Чан Гэн настаивал на том, чтобы покинуть столицу, пережить дни скитаний под Дзяньху и почувствовать тяготы скудной жизни? Хотя это может быть новым опытом на пару месяцев, будет ли он всё ещё новым через 4 года? Чан Гэн и раньше занимался и глукалованием, и помог многим людям Но сейчас, оставшись в гуюнем наедине, он не мог избавиться от нахлынувшего на него волнения. Он не чувствовал ничего подобного, даже когда следил за барышней Чэнь, чтобы научиться иглу калованию, и в первый раз выполнил его на себе. Чан Гэн тщательно мыл руки, почти стирая кожу, пока терпение Гуюня не лопнуло. Маршал поинтересовался: Но госпожа Чэнь так долго занималась твоим обучением, но в итоге ты научился только мыть руки? Чан Гэн сглотнул и осторожно спросил напряжённым голосом: "Ифу, ты можешь лечить мне колено?" Гу Юн не понимал, что тут такого, ведь это были не женские ноги, бояться нечего, а он действительно хотел спросить: "Ты правда сможешь сделать это?" Но боялся, что его слова увеличат давление на нерешительного доктора Чангана. В конце концов, проглотив свой вопрос, Гуйюнь просто великодушно подумал: "Чего бояться? Я всё равно не умру". А он был готов почувствовать иглы на своём теле, но совершенно неожиданно Чанган оказался совсем не так плох, как Гуйюнь смел думать. Очень тонкие иглы, касавшиеся его акупунктурных точек, практически не ощущались. Через некоторое время вновь появилась знакомая головная боль. Вот только непонятно, был ли это психологический эффект, но после Гуюн действительно почувствовал себя намного лучше. Гуюн расслабился и не мог не спросить: "Ты следовал за Линь Юань через многие трудности и решения. Чего ты надеешься достичь?" Если Чанген действительно хочет быть полезен стране, ему следует вернуться к императорскому двору и начать править, как Дзюньван, будучи принцем, по какой причине он должен следовать за этими рискующими жизнью людьми из Дзяньху, исследовать дела, связанные с Дзы Люзынем? Чанген умолк, но движения его запястий не прекращались. Он искусно уклонился от ответа. Я не допрашиваю Ифу о его отравленных ранах, глазах и ушах, Гу Юнь промолчал. Чанган улыбнулся, полагая, что ему удалось заставить его замолчать, но через долю секунды Гу Юнь неожиданно спокойно сказал: "Когда я был ребёнком, старый Ань Дин Хоу привёз меня на поле боя на северной границе, и ядовитая стрела варваров отцарапала мне кожу". Чан Гэн ничего не ответил. Я сказал: "Теперь твоя очередь". Этот человек, Гу Юнь, независимо от того, играл ли он роль хищного волка или прибеднялся, строя из себя жалкую овечку, всё равно оставался мастером на все руки. Он мог сказать всего несколько слов с непоколебимым выражением лица, смешивая правду и ложь, не оставляя следов, выдававших его. Чанган мог полагаться только на свою интуицию, чувствуя, что в словах Гуюня должна была быть скрыта ложь. "Я, я хотел увидеть всё своими глазами", сказал Чанган. "Мастер Ляу Жань говорил мне раньше: если сердце человека так же велико, как небо и земля, досада и огорчение, заблуждения и страдания, страсти и искушения будут незначительны". А горы и реки, все живые существа и всё сущее, если одно часто смотрит на других, то стоит лишь склонить голову, оно сможет увидеть и себя. Если не позаботиться об умирающем пациенте, кто-то подумает, что царапина на коже того это серьёзная травма. Если кто-то не набьёт полный рот песка и камней, он продолжит думать, что металлические копья и железные кони это лишь грозная тень. Если человек не испробовал вкус бедности, не ел микину и не глотал траву, то жаловаться на тяготы жизни это не более, чем стонать без болезни. Гуюн взглянул на Чангена. взгляд Гуюня начал постепенно фокусироваться после иглоукалывания. Чанган поначалу избегал его, а потом пришёл в себя и спокойно встретил этот взгляд. Но долго смотреть в глаза Гуюню не смог. Казалось, что в его груди золотой ящик, а его жар никак не может рассеяться, пылая в теле. У него зудела спина. Он бессознательно свёл ноги. Он даже сидеть спокойно не мог. Гуюнь вдруг сказал: "Фамилия твоего учителя Джун, Нжун Чань, верно?" Чан Гэн удивлённо посмотрел на маршала. Великий полководец, второго такого не было в Поднебесной. Его навыки стрельбы из лука с коня и боевые искусства были несравненны. 10 лет назад он выступил против бывшего императора и был осуждён. Однако все магистраты и чиновники императорского дворца просили и умоляли его величество о снисхождении. В конце концов он был лишь отправлен в отставку и не был заключён в тюрьму. Когда западные страны подняли восстание, император в панике подумывал вновь вернуть старого ветерана на прежнюю должность, но тот исчез, не оставив ни следов, ни тени. Гуюн вздохнул и продолжил Как только я увидел, как ты стреляешь из лука, я сразу понял, что это его учение. Неудивительно, что все люди, которых я посылал за тобой, постоянно теряли тебя из виду. Тело почтенного старика всё ещё крепкое, Чан Гэн согласно кивнул. Да, Гу Юнь долгое время не говорил ни слова. Он не сказал Чан Гану самого главного: Жон Чань давным-давно был и его учителем. А теперь Линь Юань познакомил его с Чангеном, совпадение или нет. А он не мог ничего сделать, но с нетерпением ждал того дня, когда маленький принц, ребёнок со свисающими волосами, которого Гу Юнь растил с 10 лет, сможет наконец вырасти, возмужать и стать опорой великой Лян. Во время глубоких раздумий Гуюнь заснул, едва ощущая сквозь сон, как кто-то гладит его лицо. Когда он проснулся, небо уже посветлело. Гуюнь откинул со своих плеч одеяло, даже не догадываясь, кто укрыл его. Что случилось? тихо спросил Маршал. Маршал ответил стоявшую у двери чёрный орёл. Три главы разбойников собрались ночью, сформировав армию мятежников рядом с речной переправой на юге. Гуюнь нахмурился. У них 10 стрел байхун, несколько десятков единиц тяжёлой брони, и если ваш подчинённый не ошибся, у них в руках есть даже чёрные орлы.